Глава 20. У меня день на 15 запоя в диване оказалась, по моему мнению, база чеченских террористов. Весь диван изрезал ножом в клочья, вон окрово. А у меня один собутыльник на непокойный, когда поймал белочку, держал дом, потому что он падал. То есть выбежал на улицу в одних трусах, уперся руками в стену с своей девятиэтажки и просил каждого, кто проходил мимо, ему помочь, потому что дом вот-вот упадет. Причем один согласился, в смысле чисто с целью поддержать его морально, до приезда скорой. Стоял рядом, упершись руками в стену. 1 января Надка проснулась в глубокой апатии, без желания что-либо делать и кого-либо видеть. Даже идти в гости к подругам не хотелось, и она сама не могла объяснить, почему. Возможно, подействовала выработанная годами привычка, память тела о похмельных мучениях, неизбежно сопровождавших эту дату в прошлом и проецирующая упадническое настроение в настоящее. Причем, похоже, что загадочный синдром поразил и других обитателей Нижних колдырей. Деревня словно вымерла. Было пасмурно, падал редкий снег. И с утра ни один след не запятнал его девственный покров на единственной улице деревни. Выпив растворимого кофе из жестяной кружки, прямо в которой он и был вскипячен на пече, Надка листала подборку журналов «Космополитен», взятую в импровизированной местной библиотеке. Бездумно глазела в окно, ходила по избе из угла в угол, томилась непонятной тоской и вдруг поняла, что сегодняшнее январское состояние больше всего похоже на ту самую вязкую муть, из которой она не так давно вырвалась, и возвращение которой боялась, как боится ночного кошмара человек, только-только от него пробудившийся, и еще не понимающий, где сон, а где явь. Испугалась и в этот раз. тряхнула головой, стараясь прогнать из нее отупляющую пелену, сделала несколько энергичных наклонов в разные стороны, пару раз присела, доказывая самой себе, что тело не потеряло подвижность и гибкость, обретенную за последние недели, не стало снова слабым и больным, и начала одеваться. Мысль об одиночной вылазке в тайгу на лыжах уже давно засела в Надкиной голове, и до сих пор ее осуществлению мешал только упертый Клим, стремящийся использовать каждый шанс, чтобы побыть наедине со своей пассией. Но сегодня он не пришел, то ли еще спал, то ли его тоже настиг первоянварский призрак былой мути. Но таким случаем грех было не воспользоваться, когда, как не сейчас, можно сбежать от фантомных похмельных мучений в белоснежное безлюдье, Остаться наедине с необъятными лесными просторами, наконец-то почувствовать единение с суровой природой здешних мест. Инатка сбежала. Снегопад не стал помехой ее движению сквозь морозную мглу. Скорее наоборот, летящие навстречу снежинки создавали дополнительную иллюзию скорости – И Надке казалось, что она летит над сугробами, как стремительный лайнер над облаками. Промчавшись до реки, она свернула налево, вниз по течению, в ту самую зловещую северную сторону, о которой вчера полушепотом рассказывал Клим. «Не из желания побровировать или испытать судьбу, просто лыжня в этом направлении была удобнее. Да и какая бравада в том, чтобы прокатиться по местам уже давно хоженным-перехоженным деревенскими!» Тем более на лыжах, на которых Надка чувствовала себя в гораздо большей безопасности, чем без них. Когда твое тело может невесомо скользить между спящими стволами деревьев со скоростью, недоступной ему никогда ранее, что значит какой-то бесплотный стон земли? Что значит серые полупрозрачные силуэты, что, по рассказам колдыровцев, иногда встречаются в густых подлесках, почти сливаясь с массой их переплетенных ветвей? Что значит дикие звери, которые все равно не догонят ее, застревая по брюхо в глубоких сугробах. А больше здесь и бояться некого. В этом своеобразная прелесть диких мест. Нет людей, нет исходящей от них опасности. Пробежав вдоль берега по уже проложенной лыжне до поворота в лес, Надка решила идти своим путем и, взмахнув палками, скатилась на лед реки, где снежный наст, сдуваемый ветром, был на порядок тоньше, тем самым облегчая ей скольжение. Снегопад усилился, видимость стала значительно хуже. Окружающий мир исчез в мельтешащей белой пелене. Но натку это не остановило. Сбиться с пути, находясь на замерзшем речном русле между двух заросших лесом берегов было невозможно, и она безо всякой тревоги продолжила свой путь, лишь опустив ниже голову, чтобы летящий снег не заметал глаза. Собственное тяжелое дыхание, идти без лыжни, становилось тем тяжелее, чем больше расстояния оставалось позади. Шумело в ушах, и Натка не сразу уловила пришедший со стороны низкий звук. Она резко затормозила, невольно подавшись в сторону берега, В первый момент показалось, что это снова зарождается за горизонтом зловещий стон земли и что от его тяжелых вибраций лед на реке может начать ломаться и покрываться трещинами. Лед и правда вздрогнул под ногами, но причиной тому оказался вовсе не стон земли, а окутанный снежным облаком ревущий снегоход, съехавший на замерзшее русло с пологого берега, Как совсем недавно съехала оттуда самонадка всадника железного коня, пусть и не было на нем сегодня ни ярко-красного полушубка, ни белых расписных валенок, она узнала сразу, определила неким безошибочным женским чутьем и невольно приосанилась, торопливо сдернув с руки варежку, принялась поправлять выбившиеся из-под шапки волосы. Генерал резко затормозил в каком-то полуметре от мыска в ее лыж. тем самым показывая отличное владение машиной, и заглушил мотор. Возвращение тишины показалось оглушающим. Надка смотрела на мужчину, лицо которого, теперь не прикрытое искусственной бородой, могла видеть целиком. И понимала, что не зря вчера трепетала, сидя у него на коленях. Черт возьми, это был самец с большой буквы, широкоплечий, с импозантной проседью на взъерошенных темнорусых волосах. С широкой челюстью и волевым подбородком, с наглым взглядом очень светлых, по волчьи раскосых глаз, он словно сошел с экрана из голливудского блокбастера, где в зареве взрывов непобедимый хороший парень карает злодеев огнем и мечом. И мое сердце остановилось. Именно эта строчка из старой песни вертелась у Натки в голове, пока она молча пялилась на чудесное видение, как баран на новые ворота, и не могла разлепить пересохших губ, чтобы поздороваться с главным, если верить словам друзей, человеком здешних мест. И тогда, не дождавшись этого, главный человек поздоровался сам. «Привет!» Сказал вчерашний Дед Мороз все тем же низким густым голосом, который наверняка мог греметь, как майский гром, если кто-то имел неосторожность злить его обладателя. Или нет. Обычно люди такого типа не тратят свое драгоценное время на крики и ругань. Они действуют. Молча. з з Оказывается, губы не только пересохли, но и замерзли, и теперь они, никак не желали складываться в простое слово здрасте. «Ты чего тут одна?» — генерал спрашивал с напускной строгостью, но глаза его улыбались. «Бесстрашная северная Амазонка!» «Я первый раз одна поехала!» Зачем-то начала оправдываться Надка, виновато утыкаясь взглядом в снег под ногами. «Обычно вдвоем всегда?» «С мужем?» Прищурился генерал. «Нет». Слишком поспешно ответила она и смутилась, добавила уже тише. «С другом». «Что же замуж не торопишься? Сколько времени ты здесь? Освоилась уже?» «Освоилась. Не хочу замуж». «Вот как?» Генерал поднял густые брови. «Что же?» Раз в деревне о тебе беспокоиться некому, считаю своим долгом сопроводить тебя до дома. Ты довольно далеко забрела, а погода портится». Снег и правда уже не валил на землю отвесно. Он летел наискось, несомый усиливающимся ветром. Надка приподняла лыжные палки в извиняющемся жесте. «Вряд ли я угонюсь за вами, если только вернуться на лыжню». «Зачем на лыжню?» «Садись на снегоход. Тебя как звать-то, лыжница?» «Наталья. Через «и».» Она почему-то вспыхнула от слова «лыжница», будто оно было незнамо каким комплиментом. «Но лучше нато. Я так привыкла». «Как угодно». Генерал слез со снегохода и выпрямился, сразу оказавшись на голову выше натки. Помог ей скрепить вместе снятые лыжи, приладить их за спину. Крупные снежинки живописно путались в его волосах. На вид местному гендиру было не меньше сорока лет, но он и не думал начинать терять шевелюру. Устраиваясь на сиденье снегохода и обвивая руками талию сидящего впереди мужчины, Надка порадовалась, что другого способа удержаться на машине нет. Обнимать генерала было приятно. Под курткой прощупывались крепкие муссы спины без грамма жира, а воображение охотно рисовало все остальное. Этим, без сомнения, увлекательнейшим занятием Натка и радовала себя по пути в деревню, не замечая ни сбившейся на затылок шапки, ни обжигающего лицо снега, ни все усиливающегося ветра. Избы нижних колдырей вынырнули из белой пелены внезапно, словно прятались под землей. Вот еще вокруг не было ничего, кроме метельной круговерти. А вот с двух сторон от пчащегося снегохода Выросла стена заборов, и Надка поняла, что они уже посреди деревенской улицы. «Где твой дом?» Генерал сбросил скорость, снегоход больше не ревел оглушительно, но урчал, как сытый кот, и также же покошачий медленно крался вперед. «Дальше, в конце улицы, но я могу сама!» Договорить Натка не успела, чуть не опрокинувшись назад, едва успев с новой силой вцепиться в генеральские плечи, когда заснеженная дорога снова бросилась им навстречу. И буквально через несколько секунд стремительного полета в горку оказалась у своего крыльца. С сожалением сползла со снегохода, с еще большим сожалением разжала руки, невольно напоследок скользнув ладонью по широкой мужской спине, приготовила слова вежливой благодарности – и услышала. «На чай пригласишь?» «Я... у меня не прибрана». Это была, наверное, самая глупая фраза, которую ей довелось родить на трезвую голову, и сразу поняв это, Надка почувствовала, как лицо вспыхнуло от стыда. Только ли от стыда? Что наверняка со стороны выглядело смешно. Взрослая девица, прошедшая огонь, воду и медные трубы, привезённая сюда в качестве никому не нужной отрыжки общества, краснеет и волнуется оке-девственница на выпускном балу. Неужели возвращение к трезвому образу жизни автоматически сопровождается откатом к заводским настройкам, и теперь она будет реагировать на все так, как это было 10 лет назад, когда алкоголь еще не занял в ее жизни главенствующую роль? Да ни за что! Но если вы подождете пять минут, пока я не наведу порядок, то с удовольствием приглашу вас на чай. Надка улыбнулась непринужденно. По крайней мере, ей хотелось думать, что улыбка получилась непринужденной. от души надеясь, что генерал не заметил ни ее глупой фразы, ни горящих щек. «Подожду». Согласился он и, демонстрируя готовность ждать, прилежно сложил руки на коленях. Снег уже присыпал его волосы, воротник и заднее сиденье снегохода, откуда Натка только что слезла. Она кинулась в избу. Там царил не такой уж беспорядок, как можно было бы представить свое слов. Но это был первый Наткин дом, собственное жилье, где хозяйничала только она, и поэтому очень не хотелось ударить лицом в грязь перед хозяином здешних мест, показав себя неряхой. К счастью, понадобилось действительно не более пяти минут, чтобы убрать со стола то, что осталось там от завтрака, заправить постель, пройтись веником по половицам и сунуть в сундук вещи, лежащие не на своих местах. Натка даже успела подбросить дров в печь, которая почти остыла за время ее отсутствия. В другом месте можно было бы попробовать привести в порядок и себя любимую. Но здесь у нее не было ни косметики, ни нарядной одежды, ни даже какой-нибудь симпатичной заколки для волос. Так что пришлось довольствоваться собой в том виде, в каком она пребывала последние недели. И надо признать, вид этот радовал Натку сильнее обладания любыми заколками и косметикой, особенно по сравнению с тем, что было до нижних колдырей, до ясности. С лица ушла типичная для алкоголиков одутловатость. Успела сгладиться болезненная острота скул и подбородка. Почти исчезли синяки под глазами. Кожа приобрела здоровый розовый оттенок, а белки глаз очистились от сетки лопнувших капилляров. Вот только выражение самих глаз пока оставалось прежним, настороженным, одновременно боязливым и наглым, как у бездомной собаки, опасающейся людей, но знающей силу своих клыков. Зато как заблестели, завились волосы, которые последние годы свисали с надкиной головы тусклыми жиденькими сосульками. Словно теперь, когда организм в избытке получал все необходимые ему вещества, они решили наверстать упущенное, разом вернув себе былую красоту. И красоту эту не портило даже своеобразная амбре наоборот. Странная двухцветная масть, получившаяся в результате безденежья, пьянства и вытекающего из этих двух слагаемых наплевательского отношения к себе. Проходите! Надка распахнула двери настеж, и гость не заставил себя долго ждать. Оказывается, за время ее отсутствия он успел откатить снегоход ближе к избе под самые окна, так что теперь машина не торчала посреди дороги совершенно чужеродным здесь предметом. Впрочем, их появление в деревне наверняка все равно ни для кого не прошло незамеченным. Генерал переступил порог, но вместо того, чтобы чинно сесть за стол в ожидании угощения, как сразу предложила ему радушная хозяйка, принялся помогать ей растапливать остывшую печь. Свою серебристую полиэстеровую куртку, явно предназначенную специально для езды на снегоходе, Он повесил на гвоздик рядом с Наткиной телогрейкой. Это выглядело, как внезапная встреча путешественников во времени, оставшись в простом свитере с оленями. Свитер мягко облегал торс вчерашнего Деда Мороза, и, судя по тому, что было видно сквозь вязаную ткань, торс этот вполне соответствовал Наткиным фантазиям по дороге в деревню. Только когда огонь разгорелся и ровно загудел в печном зёве, чайник был водружён на чугунную плиту, Они наконец-то присели за стол, куда Надка уже успела выставить жалкий кулек с несколькими шоколадными печеньями. Пачку такого печенья вместе с остальными продуктами ей привозили каждую неделю, и она старалась тянуть ее как можно дольше, поскольку со сладким в нижних колдырях было туго. Но сегодня жалела лишь о том, что угощение вышло унизительно скудным. Тем более, что и от него генерал отказался. «Я сыт», — сказал он таким небрежным тоном, что было непонятно, то ли он не хочет лишать Натку дефицитного здесь десерта, то ли просто брезгует такой простой дешевой едой. «Знал бы, что в гостях окажусь, сам бы чего-нибудь захватил. Но, увы. Однако постараюсь не забыть в следующий раз. Если пригласишь, конечно». Надка почувствовала, что щеки вновь предательски краснеют, и торопливо отвернулась, шагнула к печи, якобы проверить, не закипел ли чайник, но чувствуя спиной насмешливый взгляд генерала, которого ей вряд ли удалось провести. «Следующий раз?» «Как это понимать?» «Ясно, что он не против повторить визит, но почему? Ему нравится общение или нравится она сама?» Недостатка во внимании мужчин Натка никогда не испытывала. Природа наградила ее всем необходимым для этого, начиная с больших жемчужно-серых глаз и заканчивая изящными аристократически тонкими лодыжками. Ее внешность, даже загрубевшая от алкоголя, даже скраденная старой одеждой с чужого плеча, привлекала внимание. Это не была агрессивная красота брюнетки Марины с ее соболиным разлетом бровей, фарфоровой кожей и хищной улыбкой оскалом, скорее просто редкая гармоничность, удачное сочетание на первый взгляд ничем не примечательных черт, которое цепляло не сразу, но надолго. Вот только цепляло не тех, кого принято считать завидными кавалерами, что и неудивительно, учитывая Надкина былое окружение. Именно поэтому сейчас она, привыкшая к куда более прямолинейным знаком внимания, граничащим с грубостью, находилась в замешательстве и не могла понять, действительно ли генерал проявляет к ней особое расположение или просто блюдет дежурную вежливость. Чаевский пел. Разливая его помятым жестяным кружкам, Надка снова испытала унизительную неловкость, словно и впрямь принимала мужчину в своем собственном доме, а не в своеобразной тюремной камере, куда ее поместили против воли. Разум злобный шипел о том, что наверняка этот генерал и виноват в том, что деревенских не снабжают посудой получше и мебелью поновее. Поэтому стыдно сейчас должно быть только ему, но эмоции не хотели слышать голос разума, а тело, в свою очередь, слушалось глупых эмоций, заставляя лицо гореть, а руки нервно подрагивать. «Погода портится», — заметил гость, деликатно переводя взгляд с снаткиных пылающих щек на обледенелые окна. В слишком светлых глазах отразился летящий снег. «Да», — согласилась она, чувствуя непонятную радость, смутное предчувствие чего-то волнующего. «Может, зарядить на всю ночь?» «На всю ночь? Это еще ничего». Генерал скромно опустил себе в чашку ложку сахара без горки. Может быть, и хуже, слышала про черную пургу? Нет. А что это? Натке не пришлось бы изображать интерес. Из уст этого мужчины она готова была слушать о чем угодно, но словосочетание черная пурга в купе со снежной круговертью снаружи действительно показались ей интригующими. Это метель, которая длится несколько дней подряд. При такой метели скорость ветра достигает 40, а то и 50 метров в секунду. И видимость падает до нуля. То есть полноценный ураган, только со снегом. Во время него даже днем на улице темно, как ночью. Отсюда и название. В деревнях в черную пургу жены обвязывают мужей веревкой, если тем нужно дойти до поленницы за дровами. И держит ее конец в руках, стоя на пороге избы, потому что заблудиться и замерзнуть насмерть, можно уже в нескольких метрах от жилья. Голос генерала низкий и глухой звучал завораживающе. Рассказывать он умел, и Натка невольно приоткрыла рот буквой О, как ребенок, заслушавшийся страшной сказкой. «Звери и птицы замерзают в лесах, деревья трескаются от мороза, сугробы вырастают выше крыш, снег заметает целые деревни». В такую погоду одинокая машина на дороге обречена, самолеты и вертолеты не могут подняться в воздух, поезда останавливаются на путях, ветром валит линии энергопередач, и уже после того, как сама пурга утихнет, несколько дней будет держаться лютый холод, как будто кто-то открыл над этим местом окно в космос. Тряхнув головой, прогоняя невольно возникшее перед глазами жуткое видение гигантского небесного окна, распахнутого в ледяную черноту, Натка осторожно спросила, боясь обидеть гостя недоверием. «Но разве при таких стихийных бедствиях не бывает много жертв? Почему тогда об этом не говорят по телевизору, как о землетрясениях?» Генерал отхлебнул из чашки и, к своей чести, даже не поморщился, хоть там и был налит самый дешевый чай, подкрашенный пыль в пакетиках. Разум опять возмущенно завопил о том, что это вина только самого генерала, что он мог бы распорядиться завозить в Нижние Колдыри что-нибудь получше. Но на тот момент Надка уже не желала слушать разум. Потому что, к счастью, в тех местах, где случается черная пурга, люди почти не живут. Исключение Норильск и еще несколько маленьких городков за полярным кругом. Но там научились уживаться с такой непогодой. Сами города строились с расчетом на нее, хотя жертвы все же бывают, как и разрушения. «А здесь? Случается черная пруга? «Нет», — генерал качнул головой. «Но случаются сильные метели, во время которых из дома лучше не выходить, особенно ночью. Самый пик холодов начнется с середины января и продлится до марта. Но главное — это пережить февраль, а там уже начнет потихоньку теплеть и светлеть». Тут нет полярной ночи. Генерал оторвал взгляд от окна и внимательно, чуть насмешливо посмотрел на Надку. «Пытаешься вычислить, где мы находимся?» Она сразу вспомнила предупреждение Марины и Бори о том, что здесь тот, кто задает лишние вопросы, долго не живет. но не испугалась. Скорее обиделась на то, что генерал мог так воспринять их, как она надеялась, доверительную беседу. Думаете? «Я сумею что-то вычислить? Да я в географии ноль!» «Это я уже понял», — серьезно ответил гость. «Иначе ты бы знала, что полярная ночь на то и полярная, что бывает только за полярным кругом, а там совсем другой пейзаж, тундра». «Откуда мне это знать?» Надка поймала себя на том, что обиженно выпячивает губы, и торопливо поджала их. Она ждала в ответ пренебрежения или насмешки, Но вместо этого генерал почти сочувственно сказал. «Ты просто не интересовалась. Зато теперь можешь смело спрашивать у меня. Я матерый полярник». Инатка спросила. Сама не поняла, почему задала именно этот вопрос. В тот момент ее куда больше волновало совсем другое. Но с языка вдруг сорвалось. «Вы ведь слышали стон земли? Что это такое?»